Глава 50. В следующие 2-3 часа мы пили часть с печеньем. С интересом рассматривали наряды и модели в каталогах и обсуждали последние веяния моды. Отец оборудовал мой дом моды несколькими очень мощными магическими амулетами. И теперь мне оставалось только приказать, и дом сам исполнял все мои желания. В нужный момент я велела перенести в гостиную из кабинета мои рисунки и продемонстрировала их гостям. По загоревшимся глазам я поняла, что попало в точку. Все те, кто ко мне пришли сегодня, страдали от постоянного и вынужденного однообразия. Им хотелось чего-то нового, чего-то, что поможет им выделиться из толпы остальных придворных дам. И мои рисунки призваны были помочь в этом. Разные виды рукавов, воротников, поясов, излишне смелые цвета, заигрывание с длиной наряда. И я попала в яблочко когда рисовала фасоны из земли. Гости выпили каждое по три чашки чая, наелись рассыпчатым печеньем и оставили мне информацию о нарядах в столице на нынешний момент. Каждая из дам заказала по несколько нарядных и домашних платьев. Мы с ними уточнили график загруженности моих работниц, пришли к компромиссу, и мой дом моды был обеспечен заказами на ближайший месяц точно. Осталось просто качественно поработать и тогда уж точно довольно скоро я смогу вернуть всю сумму займа отцу, да еще и в плюс выйду». Едва последняя гостья ушла порталом, уверенная, что ее нарядами займутся как можно быстрее, я вызвала Орху и передала ей список из заказов со сроками. Благо моя помощница умела и читать, и писать. «Особо не спешите, но и не простаивайте», – приказала я. «Надо будет, нанимайте себе помощниц» но только с магическими клятвами, пусть и принесенными вам. Плачу, конечно же, я. Нашему дому моды нужно показать и качество, и скорость. Поэтому чем быстрее мы разберемся с заказами, тем будет лучше для нас же. Сарафанное радио быстро разнесет по углам столицы и пригородов о наших возможностях. Если у тебя на примете появятся мастера, способные постричь и уложить волосы, а также накрасить любую, даже самую требовательную даму, Обязательно дай мне знать. Все ясно? Да, Найра, уверила меня Орха. Не беспокойтесь, я сообщу девушкам-работницам о ваших требованиях. Все будет сделано в срок, и я прослежу. Отлично, кивнула я. Тогда можешь быть свободна. Орха поклонилась и ушла. Я откинулась на спинку кресла и удовлетворенно улыбнулась. Дела постепенно налаживались. Я очень надеялась, что в ближайшем будущем Дом моды обрастет постоянными клиентами, и чем быстрее, тем лучше. Именно за привлечением клиентуры я и отправилась на званый вечер. Отец не отказался от своего намерения выдать меня за Леонардо, и в назначенный срок, буквально через несколько дней, в родительском столичном доме было все готово для приема гостей. Излишне родовитых гостей следует заметить. Родители пригласили весь свет столицы и ближайших пригородов не обошли вниманием и семью Леонардо, и даже самого императора. В общей сложности получилось чуть больше 50 существ, включая нас с родителями и Наташкой. Детей на это время переправили на землю, к мужу Наташке, потому что слуги были не способны справляться с этими малолетними головорезами. Сама же Наташка с удовольствием отправилась на очередную сходку аристократов, как я называла про себя это мероприятие. Просторный зал, расширенный с помощью магии, был украшен цветами и лентами. Буквально из воздуха лилась тихая музыка, под которую было можно и кружить по залу, и просто прогуливаться с кем-то рядом, и есть и пить возле угловых столиков, накрытых для фуршета. Родители стремились создать домашнюю обстановку, показать гостям, что в нашей семье нет разладов. Мы всегда добры, веселы, как сказал бы классик. «Мы добры, веселы». Фраза из советского фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход запрещен». В общем, хотели пустить пыль в глаза. Я, одетая в красное платье моего дома моды, красовалась оголенными плечами, немаленьким декольте и семейными рубинами, оправленными в золото. Наташка тоже носила платье, сшитое орхи, только темно-синее, примерно того же фасона. Оно прекрасно смотрелось вместе с сапфирами, также оправленными в золото. Мы вдвоем бросили откровенный вызов местному обществу, неприемлещему платье платья подобной открытости. Оба наших наряда были длиной до середины икры, что среди аристократов считалось неприличным. Но мы же дочери богов. Нам можно. И хоть отец периодически хмурился, глядя в нашу сторону, развлекаться он нам не мешал. «Добрый вечер, ваша светлость!» – раздался возле меня знакомый мужской голос – и по моей обнаженной коже мгновенно пробежал табун мурашек. Вот же, что этот тип со мной делает. И не остановить никак это наваждение. Вы великолепно сегодня выглядите. Благодарю ваше сиятельство. Я заставила себя повернуться в нужную сторону и одарила Леонардо улыбкой, надеюсь, что безразличной. Он сам был одет элегантно и вместе с тем шикарно. Черный костюм сидел на нем, как вторая кожа выгодно подчеркивая все достоинства фигуры. Неподалеку от Леонарда я краем глаза заметила Ингиру. Она весело смеялась над чьей-то шуткой и давала возможность всем желающим по достоинству оценить ее ярко-зеленое платье с небольшим вырезом на груди, тоже совсем недавно вышедшее из моего дома моды. «Я слышал, ваше дело процветает», – вновь привлек к себе мое внимание Леонард. Говорил он спокойно, но вот взгляд… Взгляд так и норовил залезть туда, где заканчивалось декольте, да и мои оголенные плечи тоже были оценены по достоинству. «Благодарю. Надеюсь на это. Я еще раз улыбнулась все той же безразличной улыбкой. Ну давай же. Говори, что тебе нужно. Ведь не просто же так ты подошел сейчас ко мне».